Глава тринадцатая В этот день проснулась очень рано и просто не знала, куда себя пристроить в ожидании полудня, когда приедет нотариус. Уже и по саду погуляла, в пагоде посидела, расистым рассветом подышала. Возбуждённое состояние души требовало выхода, каких-то действий, движения. В хозяйственной части менее уже потихоньку шевелились слуги. Сноха еще изволила почевать, Рози не любила ранние подъемы. Вот решила, что пока в округе полный штиль, можно сходить и ознакомиться с теми местами дома, в которых еще не была. На втором этаже располагались помещения для приема гостей, танцевальный зал, курительная комната, большая столовая и все в том же духе, включая, так понимаю, жилые коморки для ночлега. Третий этаж — личное пространство хозяев. Здесь я решила особо не задерживаться, глянуть одним глазком, и всё. Так бы и поступило, если бы не моё нескоренимое любопытство. Внимание привлёк звук, до того гармоничный в утренней тишине, просто удивительно. И в равной же степени страны для этого дома. В общем, не удержалась, пошла посмотреть, кто в такую рань тут так мелодично поёт. Ну да, из-за неплотно прикрытой двери. отчетливо слышалось, как кто-то тихо напевает милую песенку про, ага, какого-то пастуха. И все бы ничего, подумаешь, может, горничная за уборкой мурлыкала поднос нос любимый напев. Однако исполнителем была точно не женщина. Это был смягченный, светлой эмоции, дикторский голос Ральфа. Тут бы мне и уйти, но нет! Ситуация казалась такой неожиданной, что это следовало увидеть собственными глазами. Потихоньку постучалась в дверь. Никто не ответил. Осторожно толкнула ручку, шагнула вперёд и... Всё! Выгнать меня отсюда уже не смогли бы никакие вопли разума, потому что картина, которую я застала, превосходила все предположения буйной фантазии. В просторном кабинете это оказалась рабочая зона брата. Спиной ко мне сидел Ральф и душевно выводил свою незамысловатую песенку. Что он там, склонившись над столом, заваленным клочками ткани, бутылочками красок и обрезками прутиков, конкретно делал, сразу было не разобрать, мешала высокая спинка стула. Но на этот вопрос красноречиво ответил шкаф. Две глухие створки оказались широко распахнуты, а на полках, лежали цветы небывалой красоты. Я чуть не поперхнулась и сперва даже подумала, что живые настолько искусно рукомастера сотворила это чудо. Но зачем бы настоящим цветам храниться в тёмном шкафу? Ноги сами сделали ещё несколько шагов, и брат меня заметил. Песня оборвалась на полуслове. Он вскочил с места, роняя на пол свою работу. Грудь его под шёлковым халатом шумно вздымалась с тяжёлым дыханием, а бледное лицо заливала краска. Не друзья, не гнева. Я смотрела в его глаза и понимала, что это стыд, огорчение, растерянность и даже страх, но точно не злость. Кажется, я застукала мужика за немужским, видимо, неприличным его статусу и половой принадлежности занятием. «Надо же! А я ведь полагала, что этот бесстрастный человек равнодушен ко всему и не способен к выражению чувств!» А тут сразу такой букет! Он не знал, как реагировать. Я же испытывала неловкость от того, что заставила Творца заработать так нервничать. А, «Простите, брат, просто вы так хорошо пели, а дверь оказалась не заперта!» Мягко заговорила я, и Ральф бросил в сторону дверного проема досадливый взгляд. Вы позволите? Я наклонилась и подобрала с пола оброненную орхидею, искренне изумляясь тонкости прорисовки каждой прожилочки, каждого мелкого штриха, глубиной передачи полутонов окраски чудного цветка. Она еще не закончена, стыдливо раздраженно буркнул художник. Но труд свой у меня не отобрал. Она восхитительно, убежденно прошептала в ответ. «Ральф, у вас великолепный талант, блестящий вкус и золотые руки». «Вы так считаете?» Мужчина с великим сомнением смотрел на меня, выискивая в моих словах признаки насмешки или лукавства. «Абсолютно уверена. Этот цветок достоин самой высокой похвалы». «Три птицы. Очень дорогой редкий экземпляр. Бутоны этой орхидеи называют эфемерными. Они распускаются лишь на два-три...» часа и только несколько дней в году. Негромко пояснил он, и в уголках слабой улыбки мастера затеплилась гордость. Никогда, наверное, не решусь разориться и приобрести такое чудо в дом. Да и Рози не одобряет. Ясно. Судя по разочарованию, прозвучавшему в голосе, сноха не одобряла не только дорогущие орхидеи на подоконниках или где там в оранжереи, но и в целом вот это неуместное увлечение своего мужа. К тому же стало немного понятно, отчего во всём разнообразии редких растений, заполнявших полки, мои глаза искали, но не находили ни одной розы. Видать, от одной ассоциации с именем супружницы мужика коробило. А мастером Ральф был действительно уникальным и страстным. Потому скрытно продолжал заниматься любимым делом в такой час, когда никто не должен был бы потревожить его за работой. И только здесь, наедине со своими цветами, Мужчина позволял себе быть самим собой, превращаясь из чёрстого истукана в чуткого созидателя. Но если цветок настолько редкий и не посажен в вашем поместье, то как вам удалось столь точно воплотить его образ? Вот, посмотрите, тут же каждая точечка верная. Я опять приблизила орхидею к лицу, поражаясь достоверности красоты лепестков. Да он просто живой. О, Карин! Щеки брата снова порозовели, теперь уже от удовольствия, как у человека, кропотливый труд которого, наконец, одобрили и заслуженно оценили. Открытки. Я использую их как наглядный пример. Брат нашел на столе прямоугольник матового картона с изображением цветка и подал мне. Ну что ж, как говорится, найдите десять отличий. А здесь у меня лилиум регалия. Он достал из своего тайника белоснежную лилию, с очередной открыткой. «Ральф! Клянусь, такой шедевр достоин украшать покой короля! А посмотрите, как красиво цветет шафран! Люди привыкли замечать его лишь в своих тарелках, а он ведь сам по себе совершенство, одно из бесконечно удивительных творений Создателя!» Честное слово, я не уставала восхищаться и нисколько не лукавила, пока мужчина демонстрировал мне плоды своего творчества. Не побоюсь сказать, искусство, Вот это! Уникальная китайская зелёная роза. А, вот одна всё-таки нашлась. Но я бы в жизни не догадалась, что это роза. Учёные утверждают, что её лепестки — что иное, как чашелистики. Но ценители говорят, что их аромат будет убеждать вас в обратном. Понятно, откуда во мне порой пробуждается склонность к поэтическому выражению мысли. Глядя на одухотворенное до неузнаваемости преображенное лицо собеседник размышляла я это семейное как наш шикарный фамильный нос мы могли бы наверное еще долго и вдохновенно беседовать, но ральф первый обратил внимание на то что прошло уже довольно много времени пора было прибирать следы его преступной деятельности и идти готовиться к предстоящему визиту нотариуса ральф я бы хотела поприсутствовать на встрече с господином «Брэго!» — перед уходом сообщила брату, наблюдая, с каким сожалением, тот складывает в шкаф и запирает под замок свои цветы. «Вы?» — он удивлённо уставился на меня. «В том нет никакой необходимости, ведь речь идёт всего лишь о скромных суммах наследства от тётушки Элис. Я вполне могу принять её за вас. Но если вы вполне здоровы и имеете такое желание, как вам будет угодно...» Он неопределённо пожал плечами. Ага, Ничего себе! Наследство, пусть даже копеечное. Конечно же, имею. И мне угодно. Пряча эмоции в поклоне, я изобразила реверанс и вышла за дверь. Собраться успела как нельзя вовремя. Кристи как раз заканчивалась с моей прической, когда с улицы послышалось оживление, конское ржание и стук копыт парной упряжки. Коляска господина Брего подъехала к парадному входу. Прибытие нотариуса краулило не только я. Как только почтенный юрист вступил в дом и снял верхнюю одежду, Рози тут же завладела его вниманием. Я выглянула в коридор и успела заметить, что сноха лично повела гостя вверх по лестнице. Поспешила следом, но на углу пришлось резко затормозить. Дело в том, что прямо сейчас на ступенях происходил прелюбопытный разговор. Судя по тому, что ни Ральфа, ни прислуги рядом не наблюдалось, приватный. И именно по инициативе Рози. Дорогой господин Брыко. «Вы составили документ, о котором я вас спросила?» Тихо и вкрадчиво поинтересовалась сноха. «Да, госпожа Рози, всё как?» «Передал ваш посыльный?» Приятным певучим баритоном ответил её собеседник. «Только не совсем понимаю, к чему он вам необходим. Ведь если бедняжка на грани смерти, всё её имущество и так перейдёт в наследство ближайшему родственнику, вашему супругу. Своих ведь детей у госпожи Карин так и не случилось». Тогда зачем этот договор дарения? Понимаете, я буквально почувствовала, как нервно заёрзала Рози, подбирая ответ на логичный, однако, такой неудобный вопрос юриста. Может, статься. Несчастная девочка выкарабкается, но так поглощена своим горем, что изъявила желание уйти в услужение Богу. Это кто тут изъявил желание? Я, что ли? Едва в голос не заорала я. А ведь... «Господу нашему нужна лишь душа!» Спотыкаясь на каждом слове, кротко простите, блеяла эта стерва. И добродетель измеряется лишь чистотой сердца. Вот Карина решила, что благо мирские не возьмёт с собой в обитель веры, а оставит самым своим близким людям. Но пройдёмте же скорее в кабинет. «Ай да сножка, Ай да молодец!» Булькала я, усмиряя дыхание. «Это значит, имущество моё себе в карман, а меня, коли не померла, в утель? В смысле, в монастырь? Интересно, как бы она подсунула мне сей документик на подпись?» Но это мы сейчас, сейчас мы эту вашу чудную картину маслом радикально подкорректируем. Я яростно подхватила подол длинного платья и расправляя самую, что ни на есть, зверскую гримасу на лице, решительно затопала по лестнице, одновременно задаваясь вопросом. А братец в курсе планов благоверный. После сегодняшней встречи очень не хотелось, да и не получалось верить, что Ральф способен был поддержать этот подлый замысел своей жены, а еще... В своей просьбе к нотариусу Рози явно скрытничала.